Глава 17. Приключения продолжились. Снова грязь, снова насилие над лебедкой. Пару деревьев, но ну, не слишком больших, довольно резко стемнело. Практически по приборам мы добрались до базы Ильича. Маленькая победа! воскликнул я и заглушил мотор, но дальше будет сложнее. Ты каждый раз так говоришь, недовольно пробурчал Алексей, не желая покидать прогретый салон внедорожника. Ты же достаешь меня расспросами, улыбнулся я и вышел на улицу. Присутствие мутантов не ощущается. Можно расслабиться и отдохнуть. Завтра еще один рывок, и к ночи мы будем на месте. Возможно, даже на транспорте, если не угробим его или не сожжем все топливо. Что такое брошенный несколько месяцев назад дом? Пыль, грязь, протухшие в холодильнике продукты, отсутствие электричества, воды и прочих благ цивилизации. Но для четырех привыкших к тяготам жизни мужиков сущая ерунда. База Ильича жила, Запустив генератор, мы подключили освещение. Смердящий, словно помойка, холодильник выбросили. Выбитое окно забили. Печь загудела, показывая отличную тягу. Спасибо печнику. Баня закоптила стальной трубой. Мутная вода из реки заполнила чаны. Спустя час базу было не узнать. Я развалился на постельном прямо на полматрасе и с предвкушением стал ждать, пока Тара приготовит отыскавшийся в закромах рис. 31 один год прожил, а приготовленную японцами риса не пробовал. Слышал, что они это делают по-особенному. И про китайцев также говорят. Увы, но душа требует совсем не риса. Не может русский мужик любить рис. Пообщавшись с Алексеем и Русланом, я понял, что во вкусах мы сходимся. Тара решила воздержаться от комментариев, продолжив готовить ужин. Жрать, да, именно жрать, а не кушать рис. Нам совсем не хочется. Хочется чего-то экзотического. Полный казан мяса и картошечки, и с компотиком. А лучше свежего молочка. Пища богов. У меня возникла идея. Выгнувшись я, как актер индийских фильмов, взлетел в воздух и, едва не приложившись головой о потолок, спружинив, приземлился на ноги. Алексей сидит в кресле, положив ноги на табурет и читает пожелтевший журнал. Нахмурив брови, он бросил на меня непонимающий взгляд и спросил. «Кунг-фу-панда?» «Кунг-фу-медведь», – «Кунг -фу -медведь» посмеялся Уфимцев, лежащий на кровати под одеялом. «Кунг-фу-обезьяна», – долетела из кухни. «Хоббитам слова не давали», – крикнул я и стал быстро натягивать комплект сухой одежды «Что удумал?» — спросил Алексей, уже не отрываясь от чтения. Я подошел к уцелевшему окну и выглянул на улицу. Снег почти стих, и это радует. Температура стремительно понижается, а небо стало прояснять. Может, ночью ударит мороз? «Есть одна идея», — сказал я и, повесив автомат на плечо, выбежал на улицу. «Нет, это надо почувствовать. Вдохнуть полной грудью чистейший воздух. Там, куда мы идем, мне будет не хватать гор. И не только их. Жаль, что мы даже не знаем, что нас ждет впереди. Жизнь или смерть?» Прогнав нехорошие мысли, я добавил в генератор топлива и, сбегав в машину за фонариком, стал искать в чулане лопату. Вооружившись копательным инструментом, направился в огород. Предположения оправдались. Картоха мирно сидела в земле и дожидалась своего часа. Похрустывая замерзшие коркой из травы, ботвы и снега, я накопал два ведра все еще съедобной картошки. Многое подгнило, но выбирать было из чего. Пошукав по огороду, отыскал морковку и чеснок. Лук, к сожалению, не сохранился, напрочь сгнив, но и этого достаточно. Спасибо тебе, прежний обитатель этого дома. Низкий поклон. Вручив добытые овощи Алексею, я ничего не сказав, умчался на улицу. Носился по лесу, как угорел, не обращая внимания на холод. Снова умудрился замочить одежду и сарапал лицо ветками, но добился своего. Вернулся на базу с мясом. Искал кабана или козу, а добыл бобра. Парни были в большом восторге, что не вечер праздник. Мы наварили казан мяса с картошкой и, помывшись в бане, сели за стол. «Шух, ты просто волшебник!» — поблагодарил Алексея, уплетая мясо, словно впервые в жизни. «Теперь я готов умереть!» Живодеры, сказал Тара, довольствуясь рисом. «Бедный бобер. «Нет, бобер должен быть рад!» — воскликнул Руслан, накладывая очередную порцию в тарелку из казана. Он стал пищей для спасителей мира. Так сказать, приобщился к великому. «Ну, тут ты загнул!» — пробормотал я, чувствуя, как энергия разливается по телу. «Поставь себя на его место. Перспектива быть съеденным не ахти!» «Вы достали!» — зарычал Алексей. Ешьте, не возмущайтесь. Якудза, попробуй мясо. На рисовой каше далеко не уедешь. Тара покачал головой и продолжил есть. «Как хочешь», — сказал Алексей, пожав плечами и жадно вгрызся зубами в кусок мяса. Я наелся до отвала и, добравшись до матраса, замертво упал. Раздевшись в лежачем положении, укрылся одеялом. Затем пришел Руслан, а потом Алексей. Тара остался убирать со стола. Закончив, он вышел на улицу и заглушил генератор. «Шух!» — заговорил Алексей в полной темноте. — Спасибо тебе. — Не за что, — ответил я, ожидая другого вопроса, но, видимо, ему надоело узнавать одно и то же, каждый раз не получая ответа. — Мужики, — заговорил Руслан, — как думаете, что станет с человечеством, когда мы уничтожим программу уничтожения? — Все зависит от конечного результата, — ответил Алексей. Если вымрут мутанты и зараженные, хорошо, наступит новое время, эпоха Возрождения. Люди начнут бороться за место под солнцем. «Бороться с себе подобными», — сказал я. «Снова начнутся войны. Многие одичают. Достаточно пяти лет. Природа отвоюет захваченной людьми территории. Помните, под тюменью из растрескавшегося асфальта торчал кус засохшей травы?» «Помню», — ответил Тара, бесшумно устроившись на матрасе по соседству. «И это за четыре месяца. Что будет через пять лет? Через десять, сто, тысячу?» «Да, войны неизбежны», — согласился Алексей. «Снова наступит каменный век. Цикличность неизбежна, какой бы ни была победа. Появятся фанатики, новые религии, на их фоне столкновения, утрата грамотности, потери технологий, города превратятся в пыль, железо рассыплется в труху, что-то, возможно, сохранится. Есть и другой вариант, сказал я. Можно восстановить государство. Шанс есть, но при условии правильного управления. Главное не переборщиться свободой и не слишком ограничивать ее. Создать армию, восстановить промышленность. Каждому по труду, равенство. Это утопия, не согласился Руслан. Всегда будут недовольны режимом. Свобода — странная вещь. Дай людям абсолютную свободу, и они начнут убивать друг друга. Закон не убивать — ограничение свободы. Любая власть порождает отсутствие свободы. Стать абсолютно свободным, скинуть с себя путы морали, но тут снова нестыковка. Мораль придумана людьми. А что такое ее отсутствие? Не смогу ответить. Но человечество обязательно окажется в тупике. Замкнутый круг. Разомкнуть ее можно только полностью уничтожившись. «Про недовольных согласен», — заговорил Алексей. «Были, есть и будут, но заметьте, как сплотила людей общая беда». «Не всех», — сказал я. «Даже столкнувшись с угрозой мирового масштаба, мы продолжили истреблять себе подобных». «Вот она главная проблема. Ее не решить?» «Поэтому все сейчас заткнутся и уснут», — сказал Таро. «Правильно», — поддержал я. «Завтра утром рвем на перевал. Больше никаких остановок. Пора заканчивать». Ночью ударил мороз. Минус пятнадцать. Небо стало ясно, и горы предстали взору во всей красе. Загрузившись, мы снова устремились навстречу приключениям. Одежду удалось высушить. Уровень воды в реках ощутимо упал, да и сами реки стали гораздо меньше. Тигр с легкостью продавливал лед и буксовал, не желая ехать. Несколько раз у меня возникало желание цепить на зорево тормозящий продвижение прицеп. В итоге мы нашли поляну, разбили короткий привал, перегрузили все самое необходимое в машину и уже продолжили путь без прицепа. Не доехали до горы всего 7-8 километров. Машина завязла в грязи, напрочь прилипнув к ней брюхом. Не спасла даже лебедка. Захрустев, она прекратила работать на сматывание. Было решено идти пешком. Взяли самое необходимое. На горах уже все лежит снег. «Фуфаечку бы!» — пробормотал Алексей, шагая позади меня с увесистым рюкзаком на спине. «Чем выше, тем холоднее!» «Недолго осталось», — успокоил я. «Можем ускориться для разогрева». «Зачем нам оружие?» — крикнул Руслан. Он идет замыкающим. Тяжелее всех приходилось Тару, но он не жалуется. Особенно, когда у тебя на спине большой рюкзак. Рослому всегда проще идти по снегу. «Мы не знаем, что там будет», — сказал я. «Оружие никогда не было лишним». «Все будет хорошо», — успокоил Тару. «Катана, как обычно, при нем. Но оружие все-таки лучше оставить при себе». Я резко остановился, чего Алексей ткнулся лицом в мой рюкзак. «Ты что-то знаешь?» — развернувшись, спросил я. «Знаю», — ответил Тару, и, обогнув меня Алексея, спокойно продолжил идти. Только вам не положено знать. Просто ждите». Я догнал хитрого японца и, схватив прямо за рюкзак, вздернул в воздух. Он смешно заболтал ногами в воздухе. «Не отпущу, пока не скажешь. Значит, придется держать очень долго», — улыбнулся Таро. «Уговорил». Я поставил японца на землю, отстранившись от всех мыслей, продолжил восхождение к горе мертвецов. То, что Таро знает, что нужно делать дальше, неудивительно. Наверное, в этом и было его предназначение. Все просто до безобразия. Мы практически дошли. Никакой опасности, никакого эпичного боя с гибелью товарищей и заученными фразами, как в голливудских фильмах. В жизни все по-другому. Фанфар не будет. Не будет орденов и медалей. И мне это нравится. Плюхнувшись задницей на снег, я прислонился спиной к огромному камню. Меч, который все время был прицеплен к рюкзаку, лежит рядом и излучает чудовищную энергию. Осталось только найти дыру, куда его нужно воткнуть. Глупо, а как по-другому? Подбросив меч в воздухе, я поймал его за лезвие и протянул Алексею рукоятью вперед. «И что дальше?» — спросил он, разглядывая изящное оружие. Холод и ветер словно отступили, разрешив людям стать хозяевами горы. «Много легенд ходило про это место, ему подобные», — заговорил Таро. «Все неправда. Точки соприкосновения реальностей, аномальные зоны, переходы в параллельные миры, напридумывали многое. Кто-то даже сумел подойти к истине вплотную». Аккуратно забрав меч из рук Алексея, Таро спросил. «Руслан, ты остаешься? Вход только троим». «Три? Но почему всегда три? Не два, не 146. Все настолько банально и предсказуемо. — Мне уйти? — спросил Руслан, растерявшись и по очереди поглядывая то на меня, то на Алексея. Я пожал плечами, не зная ответа. — Значит, остаешься, — сказал Таро и засветился довольно улыбкой. — Тогда придется остаться мне. Алексей стал хмурым и зачитал строки неизвестного мне поэта. Мне открылось, что времени нет, что недвижные узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет. Бальмон, — Бальмон, сказал Таро, — строки не к месту. Что произошло дальше, я не успел понять. Меч засветился настолько ярко, что стало темно. Все ощущения исчезли. Я умер? Исчез? Или все еще жив? Пока не знаю. Мысли остались. Значит, еще не все потеряно.